Глава 21. О зоне ходили легенды. С чего они начались, того уж давно никто не знал. Если и было что достоверно, то обросло слухами, выдумками и страхами. Люди утверждали, будто в зоне обитают твари, которых истребляли во время Великой войны. Мол, трупы свозили в подобные места и делали могильники, заливая туши бетоном или стеклом вроде того, что используют в захоронениях радиоактивных отходов. При этом одни верили, а другие усмехались, делая вид, что всерьез к таким сказкам не относятся. Но чувствовалось, что тоже верят. Ну, или как минимум допускают. Пьянчушки уверяли, будто видели и призраков, и существ, и сияние, шедшие из окон и щелей дома. Но что не померещится любителям прибухнуть. Тем не менее, место было жуткое и опасное. Все эти легенды крутились в голове мальчика, бежавшего к зданию и спасавшегося от оборотня. У самой стены, с которой давно сошла краска, обнажив бетон, он обернулся и увидел чудище, застрявшее в колючей проволоке. Но монстр был уже наверху, ему оставалось лишь выпутаться и спрыгнуть по эту сторону ограды. И значит, не было иного спасения, кроме как забраться в дом. Спасение. Часть бетона осыпалась, и виднелись ржавые ребристые прутья арматуры. Кое-где имелись сквозные отверстия, но слишком маленькие даже для подростка. Мальчик побежал вдоль стены, выискивая подходящий лаз. Рычание оборотня подстегивало, словно боцманский кнут. Часть здания ушла в землю даже больше, чем на треть, так что вытянутая постройка напоминала идущий ко дну корабль. Окна чернели под крышей, маленькие, как червоточины. Стены покрывал зеленоватый мох, вокруг которого желтели влажные разводы. Мальчик обогнул угол и устремился дальше. Сейчас его уже не так страшили призраки и притаившиеся внутри чудовища. Он слышал, как рычание оборотня стало приближаться. Если он не отыщет вход, ему конец. На земле валялись серые блоки выпавшие каким-то образом из верхней части здания. Там зияла дыра, но до нее было слишком высоко. Зато обломки образовывали подобие лестницы, и над ней виднелось отверстие, окруженное торчавшей арматурой. Можно было подумать, будто внутри дома произошел взрыв, выбивший часть стены и разворотивший металл. Возможно, и бетонные блоки вылетели из-за него. Обдирая руки и ноги, мальчик стал карабкаться по лестнице, сердце бешено колотилось, легким не хватало воздуха. Паника мешала делать вдохи, все тело дрожало. Когда из-за угла вылетел оборотень, мальчик подпрыгнул, ухватившись за край пробоины. Острые края впились в пальцы и ладони, пронзая до костей, но боль почти не ощущалась. Оставив на бетоне следы крови, мальчик подтянулся и переварил через стену. Это потребовало единого усилия, которое дал адреналин. Стоило парню упасть на пол, тело охватило слабость. Так что он просто лежал, потеряв способность шевелиться. Но отдыхать пришлось недолго. В дыру просунулась морда, оскалила пасть, и мальчика обдало спертым запахом сырого мяса. Оборотень протиснул башку и уставился горящими глазами. С нижней челюсти свисала нитка вязкой слюны. Его плечи не проходили, но мальчик все равно мгновенно пришел в себя. Перевернувшись, он на четвереньках пополз прочь, пятясь, словно рак. Почти сразу ноги провалились в пустоту. Ладони соскользнули, и он полетел в сырую темноту. Миг, и тело ударилось о твердую поверхность. Голова взорвалась, и сердце пару раз тяжело ухнуло, и мальчик потерял сознание. От воспоминаний художника отвлекла замеченная стая птиц, которые кучковались, кричали и дрались. Свернув, он подъехал к человеческим останкам, уже практически расклеванным. Картина была знакомой. Спешившись, художник подошел к изуродованному трупу, спугнул тем самым птиц, которые отлетели на несколько метров и сели, следя за человеком жадными взглядами. Землю покрывали следы. Не ног или лап. Можно было подумать, будто в нее в анзале широкие кинжалы или мечи. Изучив отметин, художник осмотрел останки. На них также имелись глубокие царапины, разрезы на крошечных кусочках плоти, еще державшиеся на костях, были выполнены аккуратно, очень острым орудием. Цепочка следов уводила в сторону горизонта. Забравшись на площадь, художник поехал дальше, всматриваясь вдаль. Через полчаса он заметил впереди движение. Похоже, какие-то животные паслись возле небольшой рощи. Всадник насчитал троих существ. Перемещались они странно. Спустя четверть часа художник понял, что впечатление это возникло из-за того, что животные имели по восемь суставчатых ног. По сути, это были огромные пауки, хотя и не совсем. На насекомовидных телах имелись еще одни вполне человеческие. Садник мысленно назвал существ паука-кентаврами. Однако, проехав еще немного, понял, что снова поторопился. Человеческие тела имели на концах рук острые саблевидные лезвия. Да и самих рук было четыре. Ноги также заканчивались клинками, которые, очевидно, и оставляли на земле следы. Так что в целом существа походили на огромных уродливых богомолов-мутантов, И еще художник сообразил, что они тоже его заметили. Маленькие головы одна за другой повернулись к нему. Существа замерли на пару секунд, а затем дружно рванулись навстречу. Они перебирали длинными ногами совершенно, как насекомые. Художнику это напомнило работу швейной машинки. Привстав на стременах, он медленно вытянул перед собой руку и растопырил пальцы. С губ сорвалось короткое заклинание, и воздушная волна... Вздымая песок, понеслась вперед. Опрокинув нападавших существ, она протащила их, переворачивая и подбрасывая метров сто, а затем спала. Твари тут же поднялись на ноги и снова устремились в атаку. Прибеги они издавали металлические ляски и стук. Художник поджидал. Он хотел рассмотреть их получше. Никакого страха он не испытывал. Весь ужас остался в прошлом. Твари постепенно окружали всадника. Это ему не нравилось. Сложив пальцы особым образом, он ударил богомола, заходившего справа, ярко-багровым светом. На мгновение сияние охватило существо, а затем оно взорвалось множеством обломков разного размера. На землю обрушился металлический град. Тот же маневр художник повторил еще несколько раз, пока последний монстр не развалился в пяти метрах от него. Осколки разлетелись во все стороны, но колдун прикрыл себя и лошадь прозрачным силовым полем. Нападавшие вызвали у художника живейший интерес. Спешившись, он обошел обломки. Подобрав несколько, внимательно рассмотрел. Не было сомнений, что твари были искусственными созданиями, не имевшими отношения к магии черной звезды. Вероятно, их создали во время Великой войны для борьбы с чудовищами. Иногда в пустоши встречались автоматы, оставшиеся с тех далеких времен, мало какие еще функционировали, те же, что еще двигались, либо бесцельно слонялись, либо сошли с ума. В этих, похоже, тоже случился сбой. Иначе зачем бы они нападали на людей? У нескольких машин не могли одинаково поехать мозги, разве что причиной послужил один фактор — Возможно, эти твари охраняли сооружение, к которому направлялся художник. Тогда и управляться они могли оттуда, а значит, и причина безумия машин крылась в шпиле. Что же это было за здание? Каким целям служило прежде и что происходит в нем теперь? Победа над автоматами говорила о том, что никаких сложностей с разрушением источника питания силового поля Окружавшего дармахир возникнуть не должно. Забравшись в седло, художник спокойно продолжил путь, к вонзившемуся в землю циклопическому кинжалу.